Вымыли руки и начали пир изобильный готовить, роскошный. Так мы весь день напролет, до восшествия солнца, сидели, ели обильным и мясо, и сладким вином утешались. Солнце меж тем закатилось, и сумрак спустился на землю. Все мы спать улеглись у прибоев шумящего моря, Ранорожденная встала из тьмы разоперстая Элос. Всех я тогда на собрание созвал, и вот что сказал им. «Слушайте слово мое, хоть и много пришлось уж страдать вам. Нам совершенно, друзья, неизвестно, где тьма, где заря здесь, где светоносное солнце спускается с неба на землю, где оно снова выходит». Давайте размыслим скорее, есть ли нам выход какой. Я думаю, нет никакого. Я на скалистый утес сейчас поднимался и видел остров, безбрежной влагой морской, как венок окруженный, плоско среди моря лежащий. И видел я, дым поднимался густо вдали из широко растущего темного леса. Там говорил я. разбилось у спутника в милое сердце. Вспомнились ими дела антифата царя Листригонов и людоеда Циклопа Насильства, надменного духом. Громко рыдали они, проливая обильные слезы. Не получили, однако, от слез проливаемых пользы. Тут разделил я красиво поножных товарищей на две части — И каждый из них предводителя дал. Над одной был предводителем я, над другой Еврелох Боговидный. Жеребие, взявши, мы в медный бросили шлем и встряхнули. Выпал жеребий идти Эврелоху отважному сердцу. В путь он отправился. Двадцать с ним два человека дружины. Плакали шедшие, плакали те, что на месте остались. Вскоре в горной долине лесистой, на месте закрытом, дом цирцеи из тесанных камней они увидали. Горные волки и львы сидели повсюду в круг дома. Были цирцеи, они околдованы зельями злыми. Вместо того, чтобы напасть на пришельцев, они поднялись и подошли к ним, приветно виляя большими хвостами, как пред хозяином, что лакомый кус подает им, машет хвостами собаки, когда от обеда идет он. Так крепко кохты, волки и львы виляли хвостами около них, но они испугались ужасных чудовищ остановились пред дверью богини прекрасно волосой и услыхали прекрасно поющий в доме церцею, около ста находя, не тленную ткань, она ткала, тонкую, мягкую, ткать лишь богини такую умеет. Спутником стал говорить Полит, над мужами начальник. Между товарищей всех наиболее мне милый и близкий. Кто-то, друзья, так прекрасный звонко у ткацкого стана песню поет. По всему ее звуки разносятся полю. Женщина-то или богиня? Скорее, подадим-ка ей голос. Так он сказал. И они закричали, ее вызывая. Вышла цирцея немедля, блестящие двери раскрыла и позвала. Ничего не предчувствуя, в дом к ней вошли все. Только один еврелох не пошел, заподозрив худое. В дом их Церцея ввела, посадила на стулья и кресла, сыра, зеленого меда и ячной муки замешала. Им на премнийском вине и в напиток подсыпала зелье, чтобы милая милой отчизне они совершенно забыли. Им подала она, выпили те. Церцея, ударив каждого длинным жезлом, загнала их в свиную закутку. Головы, волосы, голос и вся целиком их наружность стали свиными. Один только разум остался, как прежде. Плачущих в хлеб загнала их Церцея и бросила в пищу им желудей и простых и съедобных, И даренных ягод, пищу какую бросают нам грязи Почивающим свиньям. Быстро назад кораблям прибежал Эврилох Сообщить нам весть о товарищах наших Об участи их злополучной. Как ни старался, не мог ни единого молвить он слова, раненный в сердце печалью великой. Глаза его были полны слезами.